выморочный. Агония удушки началась с того, что ресурс празнословия, которым он до сих пор так охотно злоупотреблял, стал, видимо, сокращаться. Все вокруг него опустело. Одни перемерли, другие ушли. Даже Анненька, несмотря на жалкую будущность, кочующая актрисы не соблазнилась головлевскими привольями. Оставалась одна и которая,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 Покуда удушка срамословил, она безучастно смотрела ему в глаза и думала совсем о другом. Но теперь она вдруг нечто поняла, и ближайшим результатом пробудившейся способности понимания явилось внезапно еще несознанное, но злое и непобедимое отвращение. Очевидно, пребывание в Головлевой Погорелковской барышне не прошло бесследно для Евпраксиюшки. Хотя последняя и не могла дать себе отчета Какого рода боли вызвали в ней случайные разговоры с Анненькой, но внутренне она почувствовала себя совершенно взбудораженную. Прежде ей никогда не приходило в голову спросить себя, зачем Порфирий Владимирович, как только встретит живого человека, то тотчас же начинает опутывать его целую сетью словесных обрывков, в которых ни за что уцепиться невозможно, но от которых делается невыносимо тяжело. Теперь ей стало ясно, что и удушка в строгом смысле не разговаривает, а тиранит, и что, следовательно, не лишнее его садить, дать почувствовать, что и ему пришла пора честь знать. И вот она начала вслушиваться в его бесконечные словоизлияния. И действительно, только одно в них и поняла, что Иудушка пристает, досаждает, зудит. Вот барышня говорила, будто он и сам не знает, зачем говорит, рассуждала она сама с собою.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 Ишь, мол, ты белая да рассыпчатая. Ах, кикимора проклятая, нашел ведь чем? Костями своими старыми прильстить, Смотри, чай, и у погорелковской барышни молотчик есть. Беспременно есть. тот она подобрала хвосты да удрала. А тут вот сиди в четырех стенах, жди, пока ему старому в голову вступит. Разумеется, и Евпраксиюшка не сразу заявила о своем бунте. Но однажды, вступивший на этот путь,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 да в шелковых платьях ходит, ни она на скотной, ни в погреб, сидит у себя в покойчике да бисером вяжет. И все эти обиды и протесты заканчивались одним общим воплем.